Мистер Белый обернулся и одновременно занес топор. Но телу доверять нельзя, оно думает само за себя. А когда оно удивляется, то совершает ряд действий без разрешения мозга. В частности, открывает рот. Отлично. Людзе поднял ладонь, сложенную ковшиком. «Жири».